Глава 12. Зимний бал надвигался неотвратимо. Граф измучила мелию придирками. По его мнению, ей не хватало естественности и уверенности в себе. Вы же так напористо требовали принять вас на работу в качестве помощника. Вы не притворялись, ваши глаза горели праведным гневом. Так почему, когда я пытаюсь с вами обыграть естественную ситуацию, которая может возникнуть на балу, вы становитесь зажатой и теряетесь в трех соснах? Не думайте, что аристократы все сплошь благородные не станут говорить вам дерзостей. Учтите, для них вы моя любовница. Так почему не предложить что-то непристойное, когда меня рядом нет? А я понятия не имею, сколько провожу с сейфом. Вы будете непринужденно прогуливаться рядом с покоями полковника? «Чтобы, если возникнет необходимость, предупредить меня. Если в это время кто-то отпустит в ваш адрес неуместную шутку, вы должны по возможности пропустить это мимо ушей». «Это я смогу», — кивнула Амелия. «Только краснеть при этом, как вареный омар, не надо». «Постараюсь, но это сильнее меня». «Может, мне пудры побольше на лицо наложить?» Вдруг осенила Амелью. «Не уверен, что это хорошая идея», — с сомнением произнес Бар. «Напудренная женщина похожа на фарфоровую куклу. Мне это совсем не нравится. Нет, не стоит применять пудру». «Как скажете, я просто предложила». Не стала возражать Амелия. «Если все-таки кавалер не отстает, надо ответить легко и непринужденно». И не вздумайте раздавать пощечины направо и налево, как сделали это с баронетом. Скандал нам не нужен. На дерзости отвечать можно, но в рамках приличия. Это как должно выглядеть?» — нервно хихикнула Амелия. «Маркис, идите вы куда подальше с вашими хамскими манерами. Барон, не смейте лапать меня, как мужлам?» «Нет, так дело не пойдет». Руфус спрыгнул с кресла. «Учись, дорогая моя». «Надо слегка хлопнуть сложенным вером по руке нахала. На если эта рука лежит на твоей груди или на...» «На заднице, прошу простить вульгаризм, мяу». Слегка покраснеть, именно слегка, а не как кухарка у горячей плиты, и сказать «Как вы смеете, милорд? Я женщина порядочная». «Как это глупо!» — вздохнула Амелия. Я не умею краснить слегка. Или краснею, или нет. И вообще, я не позволю себя лапать. Поэтому учитесь держать себя в руках и вести, как истинная леди. Граф положил руку на талию Амелии. Ну и чего вы вздрогнули, будто я вас ущипнул? Это ваша талия, а не что-то другое. Истинные леди не бывают любовницами, попыталась унять бешено бьющееся сердце Амелия. Бывают, бывают, заверил ее Руфус. Все в высшем мяу-обществе об этом знают. И с удовольствием мяу сплетничают об этом мяу. А что еще делать в модных салонах? Не музыку же слушать или занудных поэтов? Руфус, как всегда, сгустил краски, прервал рассуждение катаграф. Обещаю, никто не посмеет касаться вас так неприлично и грубо. Не рискнут. «В свете все знают, я отличный дуэлянт». «Вы убивали на дуэли?» — испуганно посмотрела на него Амелия. «Не убивал, но калечил. Однако мы отвлеклись от темы. Итак, если кто-то и правда будет слишком настойчив, пообещайте пожаловаться мне. Но не роняя достоинства. Попробуйте», — велел девушке бар. «Глаза прищурьте с презрением, окиньте негодяя холодным взглядом». Да, неплохо. «Подбородок повыше. Отлично!» «Я пожалуюсь на вашу грубость графу Реймонду, и он вызовет вас на дуэль!» Гордо вскинула голову Амелия и отвернулась к окну. «Идеально!» — одобрил бар. «Именно так!» С танцами все оказалось просто. Амелия вполне сносно танцевала. Граф легко кружил ее в вальсе, и она даже ни разу не наступила ему на ногу. — Прекрасно, но раскованности все равно не хватает. — Но это мелочи. Танцевать вы будете в основном со мной. А я умею вовремя убирать ноги в танце и не даю даме запутаться в собственных ногах. — Вашим талантам нет числа, — усмехнулась Амелия. — Остреть будете на балу, отгоняя назойливых кавалеров, — парировал бар. Примерка платья прошла без неожиданностей. Модистка отлично справилась со своей задачей. Вечерний туалет сидел на Амелии идеально. Помощницы модистки вертели девушку, подкалывали булавками подол платья, колдовали с рукавами. — Можно все-таки немного поменьше сделать декольте, — попросила Амелия, пытаясь подтянуть ткань выреза повыше. — Или хотя бы кружевом прикрыть. Я как голая. — Лучше поглубже, — вертелся вокруг модистки Руфус. — Поверь, Амелия, у тебя потрясающая грудь. Все кавалеры будут у твоих ног. — Нам это как раз не надо, — Амелия перевела взгляд на вошедшего графа. — Можно сюда цветы приколоть? — прикрыла она вырез ладонями. Граф окинул девушку оценивающим взглядом. — Вы отлично выглядите. Мне нравится. — Да, вырез можно слегка прикрыть, но и скромницей вам выглядеть не стоит. Это тоже будет привлекать лишнее внимание. Примерка выбила Амелию из колеи. Платье ей очень понравилось. Глядя в зеркало, девушка чувствовала себя принцессой. Надо научиться и держать себя соответственно. До балла оставалось несколько дней, и Амелия посвятила их тому, чтобы научиться смотреть и двигаться, как прирожденная аристократка. Хотя граф Бары так в целом хвалил ее успехи, девушка твердо решила. Она будет делать все идеально. Пусть надменный граф убедится, женщина-помощница ничуть не хуже помощника-мужчины и вполне может справиться со всеми трудностями. Вот интересно, с кем бы бар пошел на бал, не будь у него под рукой Амелии? Нанял бы какую-нибудь артистку или куртизанку? Нет, с помощницей намного лучше. Ей можно доверять. Хотя вряд ли граф доверяет Амелии как самому себе. Он же ее почти не знает, но она докажет Барру, ее помощь бесценна, она тоже сможет стать профессионалом своего дела. Теперь Амелия двигалась по приемной и библиотеке медленно, жесты ее стали плавные, полны грации. Даже на лестницу у книжных шкафов она взбиралась как истинная королева. мета Веллер, я заметил, в последнее время с вами происходит что-то странное, заглянул в библиотеку Бар. Что вы имеете в виду, господин граф? Царственно посмотрела на него с лестницы Амелия. Вы словно постоянно спите. Не стоит слишком волноваться перед балом. Все будет хорошо, уверяю вас. Я и не волнуюсь. Амелия начала медленно спускаться с лестницы, прижимая к груди стопку книг. Тогда почему вы так медленно двигаетесь? Вы приболели? Озабоченно спросил бар. Это было бы очень не кстати. «Да все со мной хорошо!» — взорвалась Амелия. «Просто прекрасно! Вы же сами постоянно твердите, что я должна быть переполнена чувством собственного достоинства. Вот переполняюсь! Не похоже?» От досады на непонятливого графа Амелия едва не уронила стопку книг, попыталась поправить ее и оступилась. Вскрикнула и полетела вниз. Книги разлетелись во все стороны, а Амелия очутилась в объятиях Барра. Вернее, он держал ее на руках, как тогда, когда нес по бесконечному коридору. Да, достоинство точно переполнило вас, Бар осторожно поставил Амелию на ноги. Просто бьет через край. Я не просила ловить меня, она сердито поправляла юбку, которая неприлично задралась почти до талии. Ткань предательски не хотела принимать первоначальное положение и словно нарочно запуталась вокруг бедер. Если вы себе что-то переломаете, даже не знаю, с кем мне идти на бал, насмешливо протянул граф, глядя на ноги девушки. Его взгляд жёг огнем и заставлял сердце бешено колотиться. Артистку какую-нибудь возьмете, отрезала Амелия, пытаясь прогнать с лица краску. Простите, а зачем мне калека помощница? Продолжал улыбаться Бар. И уволить я вас не смогу. Из жалости придется оставить. Хватит насмехаться! Амелия наконец справилась с юбкой. «Я очень благодарна вам, что вы не дали мне упасть. Еще больше благодарна, что вы взяли меня на работу. А теперь позвольте мне продолжить выполнять мои обязанности». Амелия сердито начала собирать с пола книги. Граф галантно помог ей. «Хорошо, что они целы и невредимы», — заметил бар. «Фолианты не слишком ценные, но к книгам я отношусь трепетно. И хорошо, что вы не пострадали». К вам я отношусь не так трепетно, но вы нужны мне в целости и сохранности. «Ваше замечание неуместно, граф Барр», — смерила Раймонда холодным взглядом Амилия. «Сейчас я меньше всего нуждаюсь в вашей помощи. Прошу не мешать мне и покинуть библиотеку». Она небрежно выдернула из его руки книгу и положила наверх стопки. «Вот!» — радостно воскликнул Барр. «Это то, что нужно!» У вас получилось естественно, что и требовалось в данной ситуации. С достоинством и ненаигранно. Верю, верю. Браво!» «Я старалась», — улыбнулась Амелия. «Я же говорила, вы замечательный учитель».